Глава 9. Тайная практика доктора Банкрофта. Когда Испания воевала с Марокко, Англия поставляла туземцам всевозможное оружие и точно так же вооружала врагов Испании в Алжире. Коварный Альбион писал маркиз Гримальди, премьер-министр Испании Графу де Верженну. Организовал это дело и на Востоке, снабжая оружием мавров, чтобы те атаковали наших подданных на Филиппинских островах. Вержини знал от своих агентов, что английские корабли во время недавнего восстания на Корсике снабжали повстанцев порохом и мушкетами. Но Вержини не знал вот чего — калибра и радиуса действия британской секретной службы на французской территории, особенно в Париже, когда правящие классы Франции открыто симпатизировали мятежникам, восставшим против Георга Третьего. Впоследствии Вержини жаловался на то, что английскому послу лорду Стормонту было известно о действиях американских представителей и что он вечно донимал его подробностями. Артур Ли в своем неопубликованном дневнике пишет «Это не удивит никого, кто знает, что у нас нет ни времени, ни подходящего места для наших совещаний, и что прислуга посторонние лица, все кто угодно, имели свободный доступ в помещении в то время, когда мы говорили о государственных делах, что документы, относящиеся к ним, лежали открыто в общих и часто посещаемых комнатах. Но англичане никогда не полагались на вероятное непринятие американцами мер предосторожности. Простодушие американских дипломатов еще представило стать в Европе притчей во языцах. Хотя в прежних войнах англичане допускали промахи лишь в отношении действий вооруженных сил. Они послали, как говорит Джон Адамс, войска в колонии, чтобы подавить мнимую революцию им удавились строить там настоящую революцию. Лорд Суфольк в Лондоне и его помощник Вильям Иден, руководивший секретной службой, стремясь возвратить то, что потеряли британские генералы, сорили взятками направо и налево и сумели найти доступ к любому секретному документу. В эти пять критических лет, 1776 1781 Британское министерство иностранных дел и британский король Георг III проявляли большой интерес к донесениям шпионов и были куда лучше осведомлены о международном положении Америки, чем сам генерал Вашингтон или американский конгресс. Примечание. Американский конгресс представлял в то время все Штаты Федерации, ранее британские колонии, поднявшие знамя восстания против британского владычества. Высокая эффективность британской разведки достигалась разными путями, из которых наиболее действенными оказались шпионаж и подкуп некоторых внешне лояльных американцев, проживавших во Франции. Посольство в Париже, во главе которого стоял Вениамин Франклин, была куда более энергичным центром британской секретной службы, чем все те, какие она же впоследствии, в период Великой Французской революции и наполеоновских войн, организовала вблизи Парижа с помощью сторонников Бурбонов. Другой доверенный помощник Франклина, кроткий и добрый Эдуард Банкрофт, доктор медицины, член Королевского общества, был настолько видным, хотя и тайным британским шпионом, что ему пожаловали пенсию в тысячу фунтов стерлингов в год. Примечание. Королевское общество, старейшее научное общество в Европе, соответствует по значению Академии наук, учреждено в 1660 году. маской любознательности и преданности своему служебному долгу, Банкрофт узнавал от Франклина все, что тому было известно. И все, что Банкрофт узнавал от Франклина, немедленно передавалось в Англию лорду поэтмуту или лорду суфольку. Франклин, которому французы доверяли, сам того не сознавая, выужинал у них секретные сведения, которые передавались прямо в Лондон. Нередко эти секреты так и не попадали в Америку, ибо Банкрофт перехватывал и задерживал депеш. О проницательности Артура Ли, конборца со шпионажем, можно судить потому, что он первый распознал в Банкрофте шпиона, состоящего на службе у британского правительства. Свои опасения Ли сообщил самому Франклину, и что еще важнее, представил доказательства, Банкрофт неоднократно ездил в Лондон и каждый раз там присутствовал на секретных собраниях Тайного Совета Короля. Эти сведения Артур Ли получил от своего брата Вильяма, исключительное положение которого в Англии давало ему много преимуществ в занятии импровизированным контршпионажем. Вильям Ли был не только удачливым торговцем табаком. В 1773-1774 годах он был одним из двух шерифов, начальников полиции Лондона. После смерти Джона Шекспира Вильяма Ли выбрали Ойдерменом, членом городского управления Олдгейта. Олдгейт — городской район Лондона. Никогда еще американец не избирался членом городского управления Лондона. Эта должность в ту пору была пожизненной. Ольдермен был весьма почетным должностным лицом. Таким образом, если Вильям Ли считал поведение доктора Банкрофта вызывающим подозрение, то он исходил не из пустых или злобных сплетен. Его предостережение заслуживало Внимание каждого американского патриота. Но Франклин знать ничего не хотел. Его обычные спокойствия и добродушие покинули его на этот раз. Эдуард Банкрофт был его старинный друг и преданный ученик. А великие люди питают нежную привязанность к своим ученикам. Самого Ли стали третировать как подозрительного смытьяна. Бронили за то, что ныне может быть названо исторической прозорливостью. Безграничное доверие Франклина и являлось той ширмой, в которой Банкрофт нуждался. Негодование Франклина, как видно, сильно связывало братьев Ли. Банкрофт, для которого шпионаж был средством обогащения, стал ориентироваться на другую профессию. Как всякий прирожденный заговорщик, он обладал инстинктом азартного игрока и всегда был занят подготовкой к какой-нибудь выгодной спекуляции. По-видимому, Франклин не замечал и не осуждал этих явных уклонений от медицины, науки или государственных дел. Король Георг III питал отвращение к биржевой игре. Узнав о неизлечимой тяге банкрофта к спекуляции и забвении им интереса войны, Георг стал обвинять его в том, что он пренебрегает честью Родины. «Этот человек — шпион-двойник», — восклицал Георг III. Если он приехал в Лондон для того, чтобы продавать американские секреты Франклина, то не может ли такой субъект вернуться во Францию с грузом английского товара? Банкрофт всегда передавал в Париж кучу сведений о передвижениях английских войск и флота и о намерениях британского правительства. Это были материалы, состряпанные его британскими хозяевами. Они казались очень важными, но, как правило, представляли собой фальшивые или настолько устаревшие данные, что использование их не могло принести Англии никакого вреда. Эту маскировку предложили в Лондоне джентльмены, которым были известны ум и честность Франклина, и которые поэтому боялись, чтобы добрый и тихий Банкрофт не совершал поездок зря. Недоверие Франклина, стоило ему только зародиться, могло бы навсегда положить конец афере Банкрофта. Франция и Англия... Правда, еще не находились в состоянии войны, но французские власти легко могли найти предлог для высылки Банкротта из страны. Мы видим таким образом, что Георг III, по меньшей мере, в делах секретной службы, не был тем слепым и сварливым старым гесподом, каким его изображали противники. Банкрофт действительно был шпион-двойник. На эту хитрость придумали собственные министры Георга. Чтобы уверить американцев в том, что Банкрофт, как секретный агент, работает в их пользу, британский министр даже приказал арестовать его за шпионаж. После этого американский конгресс согласился платить доктору жалование за его опасную работу. Любопытно отметить, что Банкрофт написал очень резкое письмо, когда однажды произошла задержка в высылке жалования, причитавшегося ему как американскому агенту. Кажется почти невероятным, что частые поездки Банкрофта в Лондон не возбудили подозрений Франклина и даже не заставили этого великого мужа вспомнить о горячих и убедительных обвинениях братьев Ли. По существу Банкрофт ездил в Лондон строякой целью для доклада Даунинг-стрит, для наблюдения за своими личными биржевыми спекуляциями и для совещания с одним человеком, являвшимся его соучастником как в британском шпионаже, так и в биржевой игре. Примечание ⁇ Даунинг-стрит ⁇ улица в Лондоне, на которой находится официальная резиденция премьера, Министерство иностранных дел и другие правительственные ведомства. Нарицательное обозначение Министерства иностранных дел или вообще правительства Англии. Этого близкого друга и товарища по интригам звали Поль Уэнтворд. Он принадлежал к видной Нью-хэмпширской семье. Долго жил в Лондоне и превосходил Банкрофта как образованностью, так и общественными связями. Близость с Уинтвортом укрепляла положение Банкрофта, ибо Уинтворт был на пути к тому, чтобы стать английским дворянином. Дальний родственник маркиза Рокингема, он владел плантацией Суринами, где Банкрофт действительно производил опыты в области производства красителей. Бомарше называл Уэнтворда одним из одареннейших людей Англии. И все же Поле Уэнтворд, культурно говоривший по-французски так же хорошо, как вы и лучше меня, когда носил Бомарше графу Де Верженну. Уэнтворд, не нуждавшийся ни в богатстве, ни во влиянии, ни в перспективах, по какому-то капризу своего честолюбивого характера, стал шпионом. По утверждению одного из позднейших исследователей, Уэнтворд гнушался термином «шпион» и все же был промырливым и неустанным шпионом, ожидавшим в награду от англичан финансовой компенсации титула баронетта и места в парламенте. Цена Уэнтворда, которую он так и не получил, не была чересчур высока ибо он обладал, по-видимому, всеми качествами, необходимыми для ведения самой успешной разведывательной работы. Правда, он редко подвергался личному риску, но, несомненно, был неценимым искусным агентом-вербовщиком.